Глава 32. Люкера пробудило нарастающее осознание отсутствия Индии. Колени не ощущали тяжесть её головы. Он открыл глаза и медленно огляделся. Увидев, что Одессы тоже нет, Люкер догадался, что могло случиться с ней и его дочерью. Он тихо поднялся, подошёл к дофину и прикрыв рукой рот зятя, тихонько потряс того. Дефин внезапно проснулся, прервав дурной сон. Люкер указал на спящих в гамаках большую Барбару и Элли, и Дефин понял необходимость тишины. Он последовал за Люкером на кухню. "Я знаю, что они ушли в третий дом", прошептал Люкер, качая головой. "Что по обоим провалиться мне просто интересно, что эта Одесса потащила в Индию или Индия Одессу. У них обеих грибная каша вместо мозгов". Дафин ужаснулся. Какого чёрта они туда пошли? Потому что подумали, что должны, потому что посчитали это необходимым. "Подожди", прошептал Дафин, внезапно вспомнивший, почему они все находятся в гостиной Маккреев. Он подошёл к кухонному окну и посмотрел через двор на свой дом. "Боже мой!" воскликнул он слишком громко, увидев, что тот был почти полностью засыпан идеальным конусом песка, который теперь сверкал желтовато-белым. В ярких лучах заходящей луны и первом лилово-сером свете рассвета. Хотя конус ещё не покрывал дом полностью, он был уже выше, чем любая дюна, которую Дофин когда-либо видел на побережье залива. Безупречная симметричность формы обескураживала, словно бы насмехалась, сделают ли они вывод, что это естественное явление. Явление было бесспорно неестественным. Вот дерьмо, прошептал Люкер, подходя к окну. Вот дерьмо. Ты же не думаешь, что они вернулись туда, спросил Дофин, и Люкер покачал головой. Они в третьем доме. Индия дурочка. На прошлой неделе она до усрачки напугалась того места, чего-то, что там было. Она не позволит чему-либо пугать её до усрачки без боя. Слишком глупая, чтобы поступить по-умному и сбежать. Она не верит ни во что из этого. Не верит, что это действительно происходит. Думает, ей приснился гребаный сон, гребанный фильм под названием «Индия у врат ада». И она прыгнет прямо в зеркало, потому что, черт ее возьми, сказала себе, что все это нереально. Но с ней Одесса, — заметил Дофин. Одесса не лучше. Одесса, думая, что защитит нас. Если бы у вас закончилась горячая вода, Дофин, Одесса разрезала бы себе запястье и позволила тебе искупаться в ее крови. А ты знаешь, это очень в ее духе чтобы там по её мнению не находилась в этом доме, она зайдёт внутрь и будет бороться с этим, чтобы дать тебе время уйти. Мы должны пойти туда за ними. О, господи, Люкер, я никогда не был в третьем доме. Я должен забрать оттуда Индию, эту дурочку, и надавать Люле из-за такие трюки. Ладно, Дофин. Я пойду туда один, я. Нет, я пойду с тобой. Иди разбуди Барбару и Ли, потом отнеси чамадан к джипу. Будьте готовы уезжать. Я пойду вытащу этих двоих, а потом мы сразу убираемся оттуда, а не ждем кофе. Взяв третью керосиновую лампу, Люкер быстро вышел за дверь, не оглядываясь на дофина. Он также не смотрел и на огромный песчаный конус, заслонивший дом Сэвиджей. Мужчина медленно шел по двору, несмотря на то, что чувствовал необходимость спешить. Что-то изменилось в воздухе Бельдама, что-то в его дыхании, чего он никогда раньше не ощущал неподвижность и тяжесть, не имевшие ничего общего с температурой или влажностью. В древности астрономы думали, что пространство заполнено светящимся эфиром, в котором плавают звезды и планеты, и Люкеру казалось, что сейчас он движется именно через такой эфир. Тот был не столько тяжелым и теплым, сколько плотным, настолько, что с трудом вдыхался. Подняв лампу, Он понял, что в воздухе нет ни пыли, ни танцующих песчинок. В бельдеме не было пыли, только песок. И песок этот такой тяжёлый, что весь оседает на землю или на смешливо складывается в неестественно совершенные геометрические фигуры. Эфир не оказывал никакого сопротивления движению в отличие от ветрой воды, но тем не менее, когда Люкер поднялся по ступенькам чёрной лестницы в третий дом и потянулся к кухне над дверей, Его рука как будто бы прошла сквозь разделяющую её жидкость. Дверь была не заперта, и он вошёл на кухню. Люкеру уставился на канистру с бензином на столе и окликнул Индию. Ответа не было, и он позвал Одессу. Его голос стукнулся о стёкла в рамах. На кухне воздух казался ещё более плотным, чем снаружи. Он вошёл в столовую и поразился тому, насколько сильно комнату заполнил песок оказалось, что не было даже пространства для дыхания. Он поспешил в гостиную и снова позвал Индию и Одессу. Люкер медленно поднялся по лестнице и остановился на площадке. Одна из дверей спален была открыта. Он повернул лампу высоко перед собой и позвал дочь. Комната была пуста. Внизу эхом раздалось: "Индия! Одесса!" голосом Дофина. Я здесь, позвал Люкер, и попытался открыть дверь в соседнюю комнату. Тани была заперта, и он толкнул её. Внутри спальни, той, что он видел на фотографиях дочери, стояла Индия, держась одной рукой за спинку кровати. Позади неё рассыпалась маленькая песчаная дюна, пробившаяся через окно, а за окном над дюной весело налетая охровая луна. "Боже!" воскликнул Люкер. Слава богу. Индия, а где Одесса? Индия рассеянно наглядывала комнату и не ответила, когда в дверном проёме появился задыхающийся дефин, не привыкший бегать по лестницам. Он опёрся руками в противоположные дверные косяки и наклонился внутрь, будто боясь шагнуть в комнату. Индия, повторил Люкер, где Одесса? Индия медленно повернула голову к дюне и окно. Взглянув снова на отца и дядю, сказала: "Теперь я вижу то, что видела она". "Дофин", сказал Люкер. "Я проверю две другие комнаты на этаже. Иди наверх, посмотри, может, Одесса там". Он протянул руку, схватил Индию и дёрнул к себе, надеясь, что этот небольшой акт насилия приведёт её в чувство. "Я вижу", начала она, не думая о том, что видела, "сказал Люкер, таща её к двери. "Это всё неправда". В этом доме нет ничего настоящего. Ты знаешь, это всё иллюзия. Ничто не является тем, чем кажется. Он попытался открыть двери других комнат на лестничной площадке. Обе были заперты. Слышались шаги Дофина этажом выше. Он явно отодвигал кровати, чтобы под них заглянуть. Индия, сказал Люкер, прижимая её к груди. Скажи мне, где Одесса? Ты ведь не одна сюда пришла. Она медленно покачала головой. Освободилась от отца и подошла к запертой комнате в юго-восточном углу дома. Люкер последовал за ней. Индия повернула ручку, и дверь распахнулась. Внутри на песчаном полу за перевёрнутым туалетным столиком стояла большая красная ваза. Индия резко вздохнула, вбежала внутрь и подняла вазу на руки, а затем разбила её о ножку кровати. Высыпался песок, смешанный с серыми костями и лохмотьями ткани. Индия подняла что-то похожее на бедренную кость и швырнула об стену, крича «Вот дерьмо! Вот дерьмо!» «Индия!» — воскликнул потрясенный Люкер. Она в слезах повернулась к отцу. «Люкер! Ты не знаешь, что в этом доме! Ты не знаешь! А Одесса знала! И теперь я знаю! Я...» Сверху донесся жуткий шум, бьющийся крыльями о стены птицы. Они услышали невнятный крик дофина. Затем голос, подражающий голосу Люкера, продекламировал. «Мамаши сэвиджей жрут своих детей!» Что-то вылетело в окно, разбив много стекол. Дофин снова вскрикнул, а потом что-то тяжело упало на пол. «Дофин!» — крикнул Люкер, выбегая из комнаты. «Подожди!» — воскликнула Индия. «Подожди!» Люкер приостановился у лестницы. Индия бросилась в спальню, где он ее нашел, и подняла с кровати нож и тесак. Нож она отдала отцу. «Я должна идти первой», — прошепела она. «Сначала я поднимусь». «Индия», — прошептал Люкер, «ты знаешь, что за хрень там наверху?» «Да», — мрачно ответила она. «Знаю. Я же сказала тебе. Я теперь знаю, что в этом доме». Просто позови его. Позови Дофина. "Дофин!" крикнул Люкер. "С тобой всё в порядке. Спускайся". Ответа не последовало, но пока они ждали, услышали сухой затаённый скрежет. Что это было? "Люкер, оставайся здесь", сказала Индия и начала подниматься по лестнице. Когда она обернулась и обнаружила, что он следует за ней, не стало его отговаривать. Она поднялась по лестнице и вошла в комнату и только потом огляделась. Все шесть кроватей были опрокинуты. Окно в северном конце разбито. Именно через него что-то вылетело. Скрежет уже не таившийся доносился из-за шестой кровати у разбитого окна. "Дафин!" воскликнул Люкер, поднимаясь в комнату. "Индия, спросил он, что это за шум?" С поднятым тесаком Индия смело направилась к разбитому окну. Свободной рукой она отодвинула последнюю кровать по широкой дуге. Люкер был рядом с ней с лампой, но замер в ужасе от того, что увидел. Дофин лежал на песчаном полу, его горло было перерезано треугольным осколком стекла, всё ещё торчавшим под ухом. Кровь пропитала песок и образовала большой красный венец вокруг головы а на коленях, лакая кровавый песок по периметру неестественного нимба, стояла Мэриан Сэвидж. Она подняла голову и оскалилась. Ее глаза были черными с белыми зрачками. Кровавый песок высыпался изо рта. Индия молниеносно подняла тесак и вонзила его между шеей и плечом Мэриан Сэвидж. Никакой крови. Брызнул лишь чистый белоснежный песок. Мэриан Сэвидж дернулась и упала. Индия вырвала тесак и воткнула его глубоко в живот женщины, прорезав синюю рубашку, кажется, сделанную из того же материала, что и покрывала. И сердце покойницы забил гейзер песка, мокрого и грязного. «Индия, прекрати!» Люкера коробила от страха. Он знал, что Мэриан Сэвидж мертва, знал, что мертвая Мэриан Сэвидж убила дофина и но все же не мог не попытаться помешать Индии уничтожить ее. Дочь выглядела мрачной и помешавшейся. Индия спокойно перешагнула через тело дофина и оседлала Мэриан Сэвидж. Та впилась своими тонкими руками в щиколотки Индии, и Люкер увидел, как кровь его дочери хлынула из-под ногтей мертвой женщины. Индия снова вытащила тесак и воткнула на этот раз глубоко в голову. Лицо Мэриан Сэвидж раскололось пополам, а Индия скрутила лезвие из стороны в сторону, пока половинки не распались. Песок в голове Мэриан Сэвидж оказался не чисто белым, а серым, влажным и скомканным. Ладони продолжали сжимать лодыжки Индии, но теперь уже без силы. Девочка осторожно высвободилась и напоследок отсоединила их от запястья двумя сильными ударами, глубоко всаживая лезвие в пол. Взяв у отца нож, она методично порезала остальное содрогающееся тело. Когда Индия наконец отошла от того, в чем уже нельзя было опознать Мэриан Сэвидж, остались только кусочки сухой плоти и клочки ткани, почти полностью скрытые под слоем песка. Целыми остались только босые ноги и отрубленные руки, которые почему-то не выглядели настоящими. А вот бедный дофин выглядел очень даже настоящим. И Индия смотрела на него с жалостью. Она наклонилась и осторожно вытащила стеклянный треугольник из его шеи. Поднимать нужно осторожно, сухо сказала Индия испуганному отцу. Шея почти полностью перерезана. Смотри, как много было крови. И я всю её растоптала. Смотри, сказала она, вставая на одну босую ногу и показывая люкеру подошву другой. «Видишь, как песок прилипает?» Люкер не сомневался, что Индия сошла с ума. Она увидела внизу что-то, что помутило ее разум. Как еще объяснить ее храбрость в уничтожении существа, принявшего облик Мэриан Сэвидж? И теперь он здесь, на третьем этаже дома, полного зла и опасности, и должен вынести труп лучшего друга и защищать раненого ребенка. Он вытащил тело дофина, Из круга залятого кровью песка, разбросав остатки того, что его убило, Люкер, Индия! кричала большая барбара где-то снаружи. Люкер ответил не сразу, потому что боялся, что его мать узнает о том, что случилось. Индия однако немедленно подошла к окну, и осторожно избегая разбитого стекла, в конце концов именно так умер Дофин, высунула голову и крикнула: Мы здесь. «Дофины Одессы мертвы!» «Индия нет!» — закричал Люкер. «Ты же не хочешь, чтобы они заходили в этот дом! Отойди!» Индия проигнорировала отца и попыталась перекричать Большую Барбару и Ли. «Оставайтесь там! Не подходите!» «Зачем ты это сделала?» — прошипел Люкер, когда Индия отошла от окна. На полу между ними лежал труп дофина. Индия наклонилась и закрыла глаза умершему двумя пальцами. Собираешься притворяться, что он не умер? Люкер, послушай меня и сделай то, что я тебе скажу. Одесса мертва. Дофин тоже мертв. И я видела, что их убило. Та штука в углу. Похожа на Мэриан Сэвидж. Нет, — сказала Индия с улыбкой. Помнишь, ты сказал пять минут назад, в этом доме нет ничего настоящего. Так вот, это верно. Это была не Мэриан Сэвидж и не элементаль. Что-то вроде чучела, песок, кожа и ткань. Вот почему я смогла убить её. Вот почему смогла разорвать на части. Именно это я и сфотографировала. Но в этом доме есть то, что я не могу убить тесаком, понимаешь? Нет, ответил Люкер. Не понимаю. Откуда ты знаешь? Одесса знала, но Одесса умерла, и теперь знаю я. А теперь послушай, Люкер. «Дай мне нож и помоги уложить дофина на эту кровать». «Мы должны вытащить его отсюда», — сказал Люкер. «Вообще-то нет», — ответила его дочь. «Мы собираемся оставить его здесь». «Но мы не можем этого сделать». «Мы должны», — сказала Индия. «Мы не можем вот так отвезти его в город. У него горло перерезано. Не похоже, чтобы он умер естественной смертью. А Одесса внизу погребена под тонной песка, и у нее нет...» Индия прервалась. А потом заключила: "Нам тоже будет трудно объяснить, что случилось". "Но мы же всё равно вызовем сюда полицию", спросил отец, даже не задумываясь, почему должен спрашивать совета у дочери. "Нет", ответила Индия. "И что мы скажем? Что Дофина и Одесса уехали вместе из города? Скажем людям, что они уехали из города на некоторое время, а потом подождём несколько лет в надежде, что все забудут об их существовании". Индия Тебе всего 13 лет, ты действительно думаешь, что достаточно ума, чтобы принимать подобные решения? Люкер. Послушай, оставаться в этом доме небезопасно, но перед выходом мы должны кое-что сделать. Что же? Индия передала отцу разделочный нож и дрожащими окровавленными пальцами начала расстёгивать рубашку Дафина. Её спокойствие внезапно сменилось сильным волнением. Поторопись, воскликнула она. Помоги мне. Люкер совсем не хотел этого делать, но взгляд Индии заставил его повиноваться. Положив правые руки на рукоять разделочного ножа, они вонзили его в грудь до фину. Нож ударился о грудину и отскочил в сторону, оторвав длинный кусок плоти и правый сосок. Люкер отшатнулся, но Индия приказала ему вернуться. В этот раз Они повернули лезвие в сторону и зажали его между рёбрами, чтобы пронзить не бьющееся сердце до фина соведжа. Кровь хлынула по лезвию. Индия вытащила нож и подняла тесак той же рукой. "А теперь", сказала она Люкеру, "беги вниз. Убирайся из этого дома, не заглядывай ни в одну из спален, просто выйди и подожди меня 3 минуты. А что, если ты не выйдешь? Тогда уезжай". Ты здесь не закончила? Убирайся, Люкер! Люкер сбежал по лестнице, ободрав руку о перила. На лестничной площадке были открыты две двери. По полу спальни, усеянные осколками красной вазы, ползал омерзительный младенец. Он был большим и бесформенным, без глаз и носа, но с неестественно большими ушами и неестественно многочисленными мелкими зубами. Руки и ноги мясистые, как тистые. Кольца на пальцах лязгали по полу, когда он двигался. "Убирайся!" закричала Индия сверху, и Люкер побежал.